Глава 12. Отсутствие молочая Танцуя от найденной Геркулесины, мы быстро разыскали Макарку и плыли теперь по ней. Капитан веселился как мог, он даже напевал себе под нос, и постепенно под носом его складывался гимн, восхваляющий Геркулес. «Хавала!» тебе хва... хвала хвала а хвала тебе о победивший бесов бормотал капитан над ними ты имел немало пере весов подпивать капитану я не стал но чувствовал благодарность мне бы никогда не пришло в голову искать на воде следы геркулеса впрочем я сомневался что бесы Так просто отпустят нас. Оскорбленные Геркулесом и хвостовством капитана, они еще придумают какую-нибудь штуку. Обратный путь между тем вдруг показался короче. Быстро доплыли мы до бухты ожившего бревна, которая на этот раз никак не обнаружилась. Миновали медвежью ловушку. без пока ничего не придумывали. Они, видно, сидели над ней соображали. И я даже подумал, что бесы туго соображают, как вдруг капитан прервал свою подносную песнь, неловко охнул, затормозил лодку. А медленно вплыл в болотное блюдо, затянутое ряской. За спиной капитана я не видел, что там такое впереди. «Три макарки», — сказал капитан. «Я не понял капитана». Мне показалось даже, что это шуточка в его духе. Но это была шуточка в духе бесов. Перед нами действительно было три макарки. Одна шла по центру, узкая и заросшая. Справа и слева две другие, по просторней Из какой-то мы выплыли рано утром, а тех других сбоку не заметили. Теперь же они видны были ясно. Три коридорчика. В высокой траве. Такой каверзной глупости Мы никак не могли ожидать. В утреннем сумраке, Напуганные бревнами, Мы быстро пролетели это место, Опасаясь чарусенышей, Вглядывались в воду И не слишком изучали берега. Вот и проморгали две макарки. «Пожалуй, наша центральная, — сказал я, — Слишком заросшая. Мы бы примяли траву. Наша правая». «Направо пойдешь богату быть», — вспомнил я. «Богату?» — изумился капитан. «А налево?» «Налево женату быть». «А уж прямо сам понимаешь чего». «Чего?» — недоверчиво спросил капитан. «Убиту быть». «Так что, направо, что ли?» «Пожалуй, прямо. Все богатыри ходили прямо». «Не тянет», — сказал капитан. «Не тянет эта макарка». «Ладно, двоих не убьют, а одним пожертвовать можно». Я подогнал лодку ко входу в центральную макарку. Капитан развел веслом траву, и мы вошли в ее воды. Я сразу понял, что это не наша макарка. Какие-то другие травы составляли ее стены. Другой формы, другого цвета. Все вроде бы то же самое. Таволга и рогоз... «Кошачья петрушка», «Гореголова» — и все-таки не то. И вдруг я понял, что не вижу молочая. Утром, когда мы плыли к озеру, я то и дело отмечал кустики молочая и вспоминал, что молочай называют бесовым молоком. «Не наше это, Макарка», — сказал я, — «молочая нету». «Уж больно тонкое наблюдение», — заметил капитан. Но молочая на берегах не было. Казалось, кто-то выдрал все кусты молочая, выпил его молоко. Я всегда любил это растение — молочай. Его скромные, нецветочные цветы, собранные в кузовок, крепкие стебли, текущие на переломе молоком, которые лизнуть был нельзя, песово, а лизнуть хотелось. Молочай был братом одуванчика, из стебли которого тоже брызгало дикое молоко, и это меня поражало. Не только растут, не только цветут, а еще и молоко дают. И какими-то совсем странными их родственниками были млечные грибы. Чернухи, скрипухи только вылезли из земли, а уже полны молоком, горьким, земным, подлесным. Для кого созрело это молоко, кому его пить? Я-то разок лизнул дикого молочка, а ничего вроде не почувствовал. С полчаса уже плыли мы по макарке, которая постепенно становилась шире. Напившись молочаего молока, бесы равнодушно взирали на наше плаванье, никаких штучек не придумывали, ни брёвен оживших, ни черусёнышей. А может, это они и придумали? Больше ничего не придумывать. Решили сделать макарку бесконечной чтобы мы плыли и плыли до ночи, до осени и не могли вылезти на берег всю жизнь до самой старости. Да нет. Зачем бесам мучить нас так долго? Они могут разделаться с нами поскорее, чего тянуть? Ну вот и все, сказал капитан, приехали. Прямо перед нами по всей макарке, как забор, вколочены были в дно толстые черные сваи, переплетенные еловыми ветками. Это был обычный рыбацкий закол, поставленный по всем правилам. Пришибленные сидели мы в одуванчике, неумолимо понимая, что через эту чертову плотину нам никогда в жизни не перебраться. Тут мы и услыхали голосок. «На уху-то наловили?»